Сатами. сатами и Митико оказались более приспособленными к жизни, чем их подруга, хотя в некоторых отношениях жизнь с Сатами была не из легких. Она вышла из гейш, оставаясь еще Майко, и стала не любовницей, а законной женой. Ее брак был, конечно, по любви. Женихов для Майко здесь никто не ищет, а все произошло так. Ее будущий муж владел маленьким магазином тканей на другом берегу реки. Они с Сатами познакомились на помолвке его сестры, где танцевали приглашенные три подруги, и одна из них сразила его на повал. Он извел отца, выпрашивая деньги на еженочные походы в Пантатё, где стал настоящим посмешищем для гейш, поскольку кроме своей Сатами никого больше не замечал. Такое поведение у гейш считается неприличным. Их общество создано для легкого флирта, шуток, эстетических изысков и веселья. Серьезные чувства считаются допустимыми, если они глубоко скрыты. Проявлять их прилюдно не позволяется. Гейши поумнее посмеивались над молодым человеком. Отец его, которому совсем не улыбалось получить в невестке гейшу, ругал сына, на чем свет стоит. Но сама Сатами вела себя скромно и очень благоразумно. И когда сын, а был он единственным в семье, пригрозил, что совсем бросит торговлю, отец уступил. Он перечислил на счет дома Сатами сумму, составляющую ее задолженность, и молодые люди поженились. Тут Сатами пришлось многому учиться. Будучи Майку, она только и слышала, что ей не следует забивать хорошенькую головку денежными делами. Еще поколение назад майку могли ходить по магазинам и брать все, что им заблагорассудится, не интересуясь, что сколько стоит, только бросали «счет отправьте мне домой». Денег они даже в руках не держали. Такая беззаботность насаждалась среди майку, чтобы они могли выглядеть свободными от тягот и тревог реального мира. Они тем и были хороши для других, что выглядели очаровательными куколками, избалованными и беззащитными. Став женой торговца, она вынуждена была заниматься бухгалтерией и вести хозяйство, к чему была совсем не приучена. От свекрови же, как и можно было ожидать, помощи она не видела, скорее наоборот. Ей запретили видеться с подругами-гейшами. Сатами рассказала мне такой случай. Придя однажды со своим грудным ребенком в храм Гиона, она повстречала своих подруг детства. Они были в нерешительности, подойти к ней или нет и она, чтобы избежать гнева свекрови, повернулась к ним спиной. Всю ночь потом Сатами проплакала в подушку. Ее замужество продолжалось 17 лет. Она родила еще ребенка, девочку, и когда та окончила школу и поступила в колледж, Сатами развелась с мужем и вернулась в понтатё. Она никогда не рассказывала о жизни в замужестве, и я не знаю, почему ее брак распался. Дочка ее теперь замужем, и у нее самой есть дети, так что Сатами уже бабушка, хотя по ней этого никак не скажешь. Ее бар Сатами известен тем, что посетителей гостеприимно встречают и усаживают гейши, которых Сатами охотно берет для этого на работу, когда те расходятся со своими мамами. Легкая непринужденная атмосфера в ее баре, оформленном в западном стиле, со освежающими напитками, служит для посетителей отличной переменной обстановки после часов, проведенных в банкетном зале гостиницы Митсуба или в чайном домике Корики. Так и повелось. Гости трех подруг кочуют из одного заведения в другое, составляя постоянный и приятный во всех отношениях круг общения.